Глава двадцать седьмая. Всё закончилось как-то разом. Вот только что вокруг уорочились, стонали, молили о помощи, упрекали в недостаточной поспешности, а потом вдруг воцарилась тишина. Ольдвиг Михель пообещал, что его ребята заберут мертвецов, договорятся с полицейскими, чтобы те поискали родственников покойных. Пожарный казался вырубленным из камня. и Ланс совершенно недостойно позавидовал его нечеловеческой выносливости. Он огляделся. Остались только мёртвые. Тех, кто требовал лишь ухода, а не лечения, дамы под предводительством Монны Озис развезли по домам, готовым их принять. Туда же, по летним домикам, верандам, в убежище для бездомных при церкви отправились те, кто почти не пострадал, но остался без крова, и не имел родственников, готовых их приютить. Те, кому ещё понадобится лечение, уехали в больницу, их помогли развести пожарные. Палаты наверняка переполнены, и, возможно, придётся решать, как освободить помещение, чтобы люди не лежали вдоль стен в коридоре. Потом. Ланс подумает об этом потом. Он глянул на небо, всё ещё чёрное. Неужели прошло больше суток? потряс головой, восстанавливая ощущение реальности. Нет, несколько часов, и ещё даже не рассвет. Не так уж много пострадавших в пересчёте на троих, а вместе с Грейс — четверых целителей. Просто почти у всех тяжёлые сочетанные травмы, лечение которых нещадно тянуло и магию, и силы. Белин Дуланс отправил домой с четверть часа назад в сопровождении её мужа. За ним послали... когда эльфийка тихонько сползла по стене, и её едва успел подхватить кто-то из парней Ольдвига. Неприятная штука, магическое истощение, особенно после того, как кончилось действие стимулирующего зелья. Только что ушёл мэтр Гельтер. «Благодарю за интересный опыт», — сказал тот, откланиваясь. «Не могу сказать, что весьма рад возможности его получить, но он был без сомнения полезен. «Если понадоблюсь в больнице, зовите, и отменю сегодня все плановые визиты». «Ловлю на слове», — улыбнулся Ланс, и коллега хмыкнул в ответ. Впрочем, Ланс не сомневался, что тут не откажет, если его в самом деле позовут. До сих пор он был уверен, что мэтра Гельтера интересует только шелест чековой книжки. Всё-таки большая беда срывает всё наносное, хотя стоит ли это заплаченной цены? Ответа Ланс не знал. Он опустился прямо на ступеньки крыльца булочной. Две минуты. Две минуты ни о чём не думать, а потом отвезти домой Грейс. Вернуться к себе, стащить пропитанную потом и чужой кровью одежду, плюхнуться в ванну. Не уснуть бы, не хватало ещё утопиться. Поспать. пока не начнётся новый день и не нужно будет куда-то ехать, с кем-то разговаривать и что-то решать. Поесть и сменить Кирана. Тот наверняка за всю ночь глаз не сомкнёт. Грейс возникла рядом бесшумной тенью. Ланс попытался встать, но она положила ладошку ему на плечо. — Не беспокойтесь, мэтр Даттон, вы позволите? Девушка одёрнула руку, точно обожглась, заметно смутилась. «Конечно». Ланс подвинулся, освобождая место на ступеньке. «Но чем сидеть здесь? Давайте я отвезу вас домой». «Буду очень признательна, только дайте мне пару минут». Ланс кивнул, понимая или думая, что понимает. Наверняка ей тоже надо замедлиться, переключиться. Дома квартирная хозяйка, постояльцы начнут задавать вопросы, изнемогая от любопытства. А сейчас можно просто немного посидеть в тишине. Ланс не стал спрашивать, как она себя чувствует. О чём там спрашивать? Видно же, как покраснели веки, под глазами легли синие тени, как подрагивают пальцы, бездумно разглаживая на коленях подол платья. Он потянулся ей за спину, к медицинской сумке, которую Грейс поставила рядом. выудил склянку, протянул девушке. «Выпейте. «Успокоительное?» — удивилась она. «Но я вовсе не...» «Выпейте. Сейчас вам кажется, что всё в порядке. Но никто не знает, когда до вашего разума дойдёт всё, что вы сегодня видели, и что он старательно не осознавал. Может, по дороге домой, а может, уже дома, когда хозяйка начнёт выспрашивать, трясясь от любопытства. Может, когда вы попытаетесь уснуть и поймёте, что не получается». «А может, я крепче, чем вы думаете?» Она упрямо вздернула подбородок. «Может, и так. Но я не хочу проверять. Не спорьте с руководителем, Грейс», — сказал он так мягко, как только мог. «В больнице вы понадобитесь мне отдохнувшей. Страшно подумать, что может натворить целитель, который от усталости почти не соображает». Кто-то опытный вроде Кирена или Белинды справится благодаря последовательностям действий, въевшихся в память намертво. Так водит мобиль, почти без участия разума. Но Грейс до этого ещё далеко. Она всё-таки взяла склянку, и оба подпрыгнули от вспышки, разорвавшей темноту. Щуплый молодой человек поставил на землю аппарат для светописи. Когда Лансу и жалые столицы, такие были диковинками — и к ним с планшетом и пером наперевес. «Крут, Рассел, новости свиного копытца! Мэтр Ланселот, расскажите, что здесь произошло?» «Без комментариев», — отрезал Ланс. Шелкопёров он недолюбливал с тех пор, как один из приятелей прислал ему вырезки из светской хроники, освещавшие тот давний скандал. «Говорят, жертвы исчисляются сотнями!» — не унимался юноша. «Если бы вы воспользовались тем невеликим разумом, что дали вам всесильные боги», — не выдержал Ланс, «то для начала бы перемножили три на шесть и посчитали, сколько жильцов может поместиться в восемнадцати квартирах». «Так вы утверждаете, что жертв значительно меньше?» «Без комментариев». Он подал руку Грейс, помогая подняться. Парень тут же кинулся на новую жертву. а вы, Монна, не могли бы поделиться с нашими читателями своими впечатлениями?» Грейс помотала головой. Вцепилась в сумку с зельями, словно собираясь закрываться ей как щитом. Ланс, отодвинув молодого человека, повёл её к мобилю. Журналист, оглядевшись, устремился к зданию. Нашёл, видимо, жертву, показавшуюся сговорчивей. Ланс помог Грейсу устроиться на сиденье, захлопнул дверцу и, обходя капот, услышал. «Потеря! Такая потеря! Мой дом! Мой прекрасный дом!» Он оглянулся. Молодой человек усердно строчил на листке бумаги, прикреплённом к планшету. Перед ним стоял гоблин, изброждённое морщинами лицо, редкие седые волосы. Привычным взглядом Ланс оценил цепочку, идущую из петлицы в нагрудный карман жилета. Карманные часы — удовольствие недешёвое. Я совершенно разорен. Такая потеря. На какое-то мгновение у него потемнело в глазах. А потом Ланс, словно откуда-то издалека, услышал собственный звенящий от бешенства голос. Вот это потеря. Те, кого не вернуть, а это всего лишь убытки. Мэтр Ланселот. Прорвался в сознание рокочущий бас Ольдвига. Мэтр, вы его задушите.